Глава 7. Моя идея действительно оказалась гениальной и продавалась отлично. Спустя неделю Бостром, как и обещал, поставил в магазин Ольбергов 50 новых кирпичей и столько же пакетиков дрожжей. Упаковку для концентрата виноградного сока сделали предельно простой и неброской. Плотная оберточная бумага коричневого цвета, на ней надпись «Концентрат виноградного сока из лучших сортов винограда», и подробная инструкция, как развести брусок в воде, чтобы получился сок. Вообще-то у меня была еще одна гениальная мысль. Написать инструкцию наоборот. Мол, ни в коем случае не делайте так-то, иначе сок забродит, и вы получите вино. Вот было бы уморительно. Но я решил последовать совету Бострома и не играть с огнем. А то в органах власти могут не понять мои шутки. Что касается органов власти, На досуге я подробно изучил законодательный аспект запрета алкоголя. Все было очень серьезно. Никакого алкоголя вообще, даже для домашнего употребления. При обнаружении источника распространения, полная конфискация имущества, для всех соучастников подпольной деятельности крупные штрафы. Времени для изучения этой и всякой другой информации у меня было предостаточно. Я сидел в магазине и ждал клиентов. Процентов, 80 из них, приходили за книгами Джона Чейни. Некоторые появлялись повторно. Если, впервые увидев кирпич, все приходили в недоумении, зачастую выказывали недовольство, повторную покупку они совершали уже с улыбками на лицах и огнем в глазах. Хороший виноград все-таки выращивал Карл. Отзывы о качестве и вкусе вина были превосходными. Дрожжи, свойства которых я алхимически менял, пользовались бешеной популярностью. Не всякий их брал в придачу кирпичу, нет. Вообще непростая эта штука, экономика. Прежде чем устанавливать цены на кирпичи и дрожжи, я также занялся изучением ценовой политики. Какой была стоимость хорошего вина до сухого закона и за сколько его подпольно продавали Нильсены? Насчет последнего меня просветил Акки. Так вот, что я выяснил. Клиентура Нильсонов состояла из трех категорий покупателей. Верхушка среднего слоя, богачи и запредельные богачи. Если первым они продавали алкоголь по умеренной цене, 10-15 тысяч крон, то вторым и третьим уже что-то поэлитнее, следовательно, подороже. Самые дорогие напитки шли по цене до 70 тысяч крон. Продавались и совсем уж по запредельным ценам, до 150 тысяч, но редко. Тем клиентам, которых можно было назвать богатейшими людьми города. Я же решил пойти своим путем. Если сделать кирпич слишком дорогим, у нас его не будут покупать, а пойдут покупать обычный жидкий алкоголь у конкурентов. Совсем продешевить, конечно, я не мог, иначе не получится выплатить долг Нильсоном. Цена за кирпич в 10 тысяч крон показалась мне оптимальной. Его смогут покупать все категории клиентов. но ну, а дрожжи для богатых. Да, тот факт, что кирпич не был готовым алкоголем, мог сыграть против нас. Но, с другой стороны, у него был определенный, очень существенный плюс. Даже если он попадется на глаза кому не надо, проблем у нас не возникнет. Мы продаем виноградный сок и только. Я еще не решил, что делать после выплаты долга Нильсоном. Семья Ульбергов не должна и не будет всю жизнь на побегушках у этих богатых, зажравшихся свиней. Но когда именно нам порвать с ними? Вот главный вопрос. От вовремя принятых решений зачастую зависит исход. Вовремя принятые решения могут на корню поменять жизнь в любую из сторон. 50 партий товара было отпущено за несколько дней. Но больше не приходилось разводить руками перед клиентами. Бостром наладил производство и кирпичей-дрожжей, и, и ждать долго больше нужды не было. К концу второго месяца моего пребывания в этом мире я продал несколько сотен кирпичей и примерно половину из этого числа пакетиков дрожжей. Выручка составила 12 миллионов крон. Половина прибыли за продажу кирпичей шла Бострому и еще 20% с продажи дрожжей. Итого его выручка за месяц вышла порядка 4 миллионов 200 тысяч крон. 7-800 — моя доля. Из них 7 миллионов, чтобы закрыть долг перед Нильсонами. А уж что делать с оставшимися деньгами, я придумаю. Когда я выложил перед Бостромом его долю, он, наверное, едва сдержался, чтобы не потерять сознание. Ну как, Аксель?» — с трудом выговорил он. «Вы сомневались во мне». Улыбнулся я слегка даже польщенной столь эмоциональной реакцией. «Но ведь это же целое состояние. С тех пор, как я завязал с виноделием, я и думать не мог, что когда-нибудь заработаю даже треть от этой суммы. Уже решили, как применить свой заработок. Положу на счет дочери, чтобы после моей смерти она ни в чем не знала нужды». Осталось только придумать, как обставить это дело так, чтобы к ней потом не возникало вопросов. «У вас есть дочь?» «Ей семнадцать», — голос Карла потеплел. «А ваша супруга?» «Умерла от болезни». «Сочувствую, Карл. Благодарю». «Так что, Карл, когда будет готова новая партия товара?» «Об этом я и хотел с вами побеседовать, Аксель». У нас возникла проблема, от которой невозможно отмахнуться. Что такое? Сердце мое забилось сильнее от тревоги. Неужто я где-то прокололся? У меня закончился виноград. От сердца отлегло, и тут же... Вы серьезно? Я едва сдержал в себе поток нецензурной брани. У меня маленький виноградник, Аксель. Раньше был больше, но я... Продали большую часть, я помню. Совсем не осталось. Совсем. Когда я использовал его для изготовления соков и сладостей, его хватало. Я не пытался хватать с неба звезд, а тут это ваша масштабная идея. Ох, я схватился за голову. Как же я не подумал об этом раньше. Вам придется искать другого поставщика винограда, друг мой. Только и всего. Я что-нибудь придумаю, Карл. Скажите, вы все еще мой партнер? «Ну как же...» — Карл, я решу вопрос с виноградом. Ответьте на вопрос. «Ох, чует мое сердце, что по неправильному пути я пошел. Но этот путь обеспечит будущее вашей дочери». «Да, Аксель. Да, вы правы. После встречи с Бостеромом я отправился домой. Бирла, дорогая, будь добра, позови всех в гостиную. У меня к ним разговор есть». Обратился я к женщине, хлопотавшей на кухне. Когда она ушла на второй этаж созывать всех домашних на семейное собрание, я быстренько перекусил бутербродом и запил его молоком. Ух, времени нормально поесть не выдавалось с раннего утра. Что еще за разговор у тебя к нам? Холодно спросила Астра, как только я вошел к ним в гостиную. По поводу долга Нильсона и нашего дальнейшего с ним сотрудничества. Слушаем тебя. Мрачно и коротко бросил Филипп. Я не любитель долгих пафосных вступлений, потому просто высыпал перед ними на стол пачки скрепленных резинками купюры своего рюкзака. На лицах всех отобразилось удивление. Пожалуй, это слово даже отчасти не передаст всю глубину потрясения, приклеившегося к физиономиям моих родственников. «Ты где? Ты кого-то ограбил?» — выдохнула Астра. Глаза которые беспокойно забегали по вожделенным пачкам. Я заработал эти деньги. Спокойно ответил я, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Говори, щенок. Филипп схватил меня за грудки. Где взял деньги? Не хочу показаться неучтивым, отец. Процедил я сквозь зубы. Но крайне настоятельно рекомендую тебе отпустить меня тотчас же. Я единственный, кто способен сдержать наш дом на плаву. Несколько секунд Филипп колебался, но затем нехотя отступил от меня. В его глазах все еще полыхала ярость в перемешку с тревогой. «А теперь извольте, дорогие мои, выслушать мой рассказ. Он будет весьма увлекателен, уверяю вас». Я поведал Ульбергам о кирпичах, опустив подробности про дрожжи и вовсе умолчав про Бострома. Не уверен, что мой партнер захочет, чтобы лишние уши слышали о его причастности к моему бизнесу. Минуту после моего рассказа в гостиной висела тишина, которую принято называть гробовой. А затем на меня посыпался град вопросов. «Как ты додумался до такого?» — спросил Акки с робкой осторожностью. «Дед подсказал», — хитро улыбнулся я. «Аксель, давай серьезно», — нахмурился Филипп. Впрочем, он и не переставал хмуриться все это время. «Я серьезно. Я прочитал предсмертную записку деда». Там говорилось про лед и пар, и про воду. Да уж, как-то само получилось, что у меня осенило. Так это была не очередная его заумная метафора, а про вино, что ли?» Возбужденно вскричал Филипп. А, «А, я же говорил, что они читали письмо. Кто бы сомневался?» Дед был невероятно умен. Я это знаю, хоть и потерял память. И я не лукавил. Сдается мне из всех Ульбергов Генрих единственный вызвал бы мою симпатию. Судя по всему, не считая матери Акселя, Генрих любил пацана куда больше, чем родной отец. «И ты утверждаешь, что здесь 7 миллионов?» Астра постаралась сделать голос скептическим, но не сумела скрыть волнительный, почти плотоядной дрожи в нем. «Можете пересчитать», — милостиво разрешил я. «Это вся прибыль?» «Нет, не вся». «На нужды семьи на ближайшее время хватит, можете не волноваться». «И сколько же у нас останется денег после выплаты долга Нильсоном?» продолжала допрос Астра, изо всех пытаясь скрыть свою алчность. «Корыстная стерва. Неужто все к своим рукам прибрать хочешь?» «У нас», — с нажимом произнес я, — «денег останется еще 400 тысяч крон». «Кто-то скажет, что я жмот. Не думаю. Я заработал эти деньги своими мозгами». «Мне совершенно не жаль помочь семье Акселя, но и про себя забывать я не намерен. Мне тоже очень понадобятся бабки». Я вытащил из другого отсека рюкзака заранее приготовленные 400 тысяч и положил их перед отцом. Быстро глянул на Астру, вон как глаза заблестели. Она сделала резкое движение вперед, но, будто очнувшись, вернулась в исходное положение. Филипп медленно взял одну из толстых пачек с купюрами. «Братец, да ты молоток просто!» Акки с искренней улыбкой похлопал меня по плечу. «Спасибо, Акки!» «Да, ты молодец», — сказал Филипп. Не улыбнулся, но хотя бы хмуриться перестал. «Спасибо, сын!» «Семья превыше всего», — улыбнулся я, «в общем-то, ничуть не лукави. Будь у меня настоящая семья, она действительно была бы для меня превыше всего». «А что ты говорил по поводу дальнейшего сотрудничества с Нильсонами? Ты хочешь прекратить его?» «Верно, отец. Только сейчас боюсь рано это делать». «Вы с ума сошли?» — поперхнулась Астра. «Они не потерпят конкуренцию, да они нас просто раздавят». «И что ты предлагаешь?» До скончания века плясать под их дудку? Недовольно обратился к ней супруг. «Да он умеет выпускать коготки, когда надо». Почему бы Акселю просто не предложить им эту свою новую идею с кирпичами и не потребовать повысить процент нашей прибыли? Тогда уж затребовать половину, — вмешался Аки с обыкновенной своей робостью в таких деловых разговорах. Они ни за что не согласятся, — задумчиво-то сестра. Чтобы сделать нас полноценными партнерами, они никогда не пойдут на это. «А у кого ты закупал виноград?» — спросил у меня Филипп. «Нашел одного человека?» Это не важно, отец. Важно то, что надо что-то решать с Нильсонами. Ты прав. Мы не должны плясать под их дудку всю жизнь. Но и Астра права. При этих словах она удивленно взглянула на меня. Они не согласятся делить прибыль пополам. Потому я предлагаю временно делать вид, что мы готовы признавать их главенство. А когда я придумаю способ разорвать с ними связь... Но почему нельзя прямо сейчас это сделать? «У меня возникла проблема с закупкой винограда», нехотя признался я. «Так найдем другого продавца. В чем проблема?» «Нет, здесь уже все налажено». «Это было правда отчасти, но гораздо важнее то, что я не собирался кидать Бострома». «Отец, позвони Нильсону и скажи, что сегодня же вечером я буду у них с деньгами». «Аксель, что с тобой?» Вновь нахмурился он. «А что такое?» Такие вопросы может решать лишь глава рода. Я должен ехать к Нильсонам. Вот это я просчитался. Впрочем, принципиально ли это? Хорошо, отец, как скажешь. Поговори с ними о том, что мы только что обсудили. Непременно я... Договорить да он не успел. В гостиную вбежала Бирла с округлившимися от испуга глазами. Там полиция. Что им тут надо? Филипп вновь помрачнил. «Так и думала, что ты создашь проблемы». Процедила Астра, обращаясь ко мне. «Успокойтесь вы», — невозмутимо произнес я. «Веди их сюда, Берла. Скоро в гостиную вошли двое полицейских в темной форме и с фуражками на головах. Один из них показал нам свой документ. «Нам нужно поговорить с Акселем Ульбергом. Это я. Мы хотим уточнить некоторые детали по делу нападения на вас и госпожу Берг». «Берг?» — встрепенулась тут же Астра. «Что еще за нападение?» — спросил Филипп. «Потом объясню», — отмахнулся я. «Присаживайтесь». Кивнул я стражам порядка на кресло. Я рассказал полиции то же, что и до этого, когда мы с Эвой давали показания. Они сказали, что это повторный допрос, простая формальность. Но от отчего нахрен эту формальность надо было у меня дома устраивать, перед Дульбергами. Теперь они знают, что у меня пробудился дар. В любом случае пришлось бы им сообщить это». Но я хотел позже, обдумать, что к чему, и сообщить тогда, когда мне было бы удобно. Но теперь они знают. Страшно вспомнить, какой вой поднялся. Филипп страшно обрадовался, до того обрадовался, что даже в сердцах обнял меня и губы то и дело в широченной улыбке растягивал. Бирла тоже обрадовалась и непрестанно причитала. Филипп велел ей пир закатить по такому радостному поводу. Бирла тут же убежала на кухню варить, жарить, тушить и печь полтора десятка блюд. Акки, кажется, тоже искренне порадовался за меня. А вот Астра... Я, глядя на нее, по правде сказать, чутка испугался. Как бы сердце у бедняжки не разорвалось от обиды и злости. Выкуси, стерва! Филипп тут же поднял вопрос о моем обучении в магической академии. Тут уж я едва сдержался, чтобы не завыть. Мне четыре десятка лет вырехнулись. Меня, величайшего алхимика Джамалона, в школу для малолеток запихивать. Не бывать этому. А кто вашей нищей семейке состояние сколачивать будет, пока я буду штаны просиживать за идиотскими уроками, на которых меня все равно уже ничему не научат. Скорее, даже наоборот. Бирла порхала на кухне, готовя предстоящий в мою честь пир, а мы все с нетерпением ждали возвращения Филиппа от Нильсонов. Наконец дождались. Ну что? Кинулась к нему Астра. Викар Нильсон был в бешенстве. Я уже знал, что главу их рода так зовут. «Но мы выплатили им долг», — ахнула Астра. «С этим порядок. Ему не понравилась наша самодеятельность. А дышать нам без его позволения не запрещается случаем?» — спросил я. «Насколько я понимаю, мы не их рабы, а всего лишь подчиненные. И то нелегально». «Вот именно». Ему не понравилось, что его подчиненные продавали алкоголь в них ведомо, без согласования с ними, ну и прочее в таком духе. Удивительно еще, как они раньше не прознали про это от кого-то из клиентов. «Вы сошлись на чем-то?» — спросила Астра. Викар категорически против кирпичей. Сказал, что полиция от них наконец отстала, и скоро возобновятся поставки алкоголя в прежнем виде. Велел и думать забыть о кирпичах, иначе... «Что?» Астра вся вытянулась в струнку от напряжения. «Перекроют нам кислород», — угрюмо закончил Филипп. «От его былой радости из-за моего дара не осталось и следа. Расслабьтесь вы немного», — решил я их подбодрить. «Мы что-нибудь придумаем. А пока пойдемте есть. У меня уже желудок в узел связался от голода». Бирла постаралась на славу. Ужин был отменным. Я едва сдержался, чтобы пальцы не облизать после еды. Настолько все было вкусным и сочным. Насытившийся и поблагодарив Бирлу, я пожелал всем спокойной ночи и отправился в свою комнату. Засыпать было и радостно, и тревожно одновременно. Мы избавились от долга Нильсоном. Это замечательное событие. Мы все еще под их каблуком. Это отвратительно. Надо скорее избавляться от них. Не буквально, конечно, и строить свой бизнес. Только вот как быть с виноградом? Вообще-то у меня пролетела в голове мысль еще во время разговора с Бостромом. Ладно, обдумаю это завтра. На свежую голову. А пока спать. Ночью я проснулся от того, что стал задыхаться. Я не мог вдохнуть. Содорожно глотая ртом воздух, я попытался успокоиться. Паника лишь усугубит состояние. Пару минут спустя отпустила. Но что же это было? Уже в следующую минуту я бежал в свою ванную. Меня вырвало с густками крови. Что за нахрен? Спустя минут десять мое горло вновь схватило удушье. Пара минут прошло. Неужели? Я схватил смартфон и отыскал в списке контактов номер Эйва. Алло! Сонно пробормотала она спустя минуту. Эйва, прости, что поздно! С трудом выговорил я. Можешь срочно привезти мне одно растение? Меня отравили.